Часть 2. Глава 1. Лежа в канаве, Степан не переставал видеть перед собой кроткое, худое, испуганное лицо Марии Семеновны и слышал ее голос: Разве можно? говорил ее особенный, ее шепелявящий, шалостный голос. И Степан опять переживал все то, что он сделал с нею. И ему становилось страшно. И он закрывал глаза и мотал своей волосатой головой, чтобы вытряхнуть из нее эти мысли и воспоминания. И на минутку он освобождался от воспоминаний, но на место их являлся ему сначала один, другой — черный, и за другим шли еще другие черные с красными глазами и делали рожи, и все говорили одно — «С ней покончил, и с собой покончи, а то не дадим покоя». И он открывал глаза и опять видел ее, и слышал ее голос, и ему становилось жалко ее, и гадко, и страшно на себя. И он опять закрывал глаза, и опять черные. К вечеру другого дня он поднялся и пошел в кабак. На силу добрел до кабака и стал пить. Но сколько не пил, хмель не брал его. Он молча сидел за столом и пил стакан за стаканом. В кабак пришел урядник. «Ты чей будешь?» — спросил его урядник. «А тот самый». Я вчерась у Добротворова всех перерезал. Его связали и, продержав день при становой квартире, отправили в губернский город. Смотритель тюрьмы, узнав в нем прежнего своего арестанта Буяна и теперь великого злодея, строго принял его. Смотри, у меня не шалить! Нахмурив свои брови и выставив нижнюю челюсть, прохрипел Смотритель. Если только замечу, что запарю, от меня не убежишь. «Что мне бегать?» — отвечал Степан, опустив глаза. «Я сам в руки дался». «Ну, со мной не разговаривать, а когда начальство говорить, смотри в глаза!» — крикнул смотритель и ударил его кулаком под челюсть. Степану в это время опять представилась она и слышался ее голос. Он не слыхал того, что говорил ему смотритель. «Чего?» — спросил он, напомнившись, когда почувствовал удар по лицу. «Ну, ну, марш, нечего прикидываться». Смотритель ждал буйства, переговоров с другими арестантами, попыток к бегству. Но ничего этого не было. Когда не заглядывал в дырку его двери вахтер или сам смотритель, Степан сидел на набитом соломой мешке, подперев голову руками, и все что-то шептал про себя. На допросах следователя он тоже был не похож на других арестантов. Он был рассеян, не слушал вопросов, Когда же понимал их, то был так правдив, что следователь, привыкший к тому, чтобы бороться ловкостью и хитростью с подсудимыми, здесь испытывал чувство, подобное тому, которое испытываешь, когда в темноте на конце лестницы поднимаешь ногу на ступень, которой нету. Степан рассказывал про все свои убийства, нахмурив брови и устремив глаза в одну точку, самым простым, деловитым тоном, стараясь вспомнить все подробности. «Вышел он, — рассказывал Степан про первое убийство, — босой, стал в дверях, я его, значит, долбанул раз, он и захрипел, я тогда сейчас взялся за бабу» и так далее. При обходе прокурором камер Острога у Степана спросили, не имеет ли он жалоб и не нужно ли чего. Он отвечал, что ему ничего не нужно и что его не обижают. Прокурор, пройдя несколько шагов по вонючему коридору, остановился и спросил у сопутствующего ему смотрителя, как себя ведет этот арестант. «Не надивлюсь на него», — отвечал смотритель, довольный тем, что Степан похвалил обращение с ним. «Второй месяц он у нас, примерного поведения, только, боюсь, не задумывает ли чего. Человек отважный и силы непомерной».